Мелкий гравий неприятно поскрипывал под ногами, брызгал из-под подошв каменной крошкой. «Чёрт! Надо будет распорядиться, чтобы заасфальтировали. Каблуки можно сломать!» Люся, покачиваясь на своих высоченных шпильках, чертыхалась всю дорогу от главного здания до подсобных строений, но не отставала, крепко держала Михаила за руку. Свирит, ну нахрена тебе эти статуи?» — спрашивала она, как заведенная. «Посмотреть хочу». Несмотря на выпитые таблетки, головная боль не проходила, и каждый шаг отдавался в его черепной коробке набатным звоном. «А что там смотреть, хреновины зеленые? Я бы, знаешь что, я бы их на переплавку от греха подальше. Или в металлолом». «Люсь, помолчи». Михаил в раздражении мотнул головой и тут же об этом пожалел. Боль сделалась нестерпимой. К счастью и огромному его облегчению, бывшая замолчала, только буркнула что-то злое себе под нос. Дверь, ведущая в мастерскую, была заперта изнутри. Пришлось стучать в железные ворота и болезненно морщиться от каждого удара. «Иду я, иду! Кто там такой нетерпеливый?» Наконец послышалось из недр мастерской. Лязгнул засов, и в открывшемся дверном проеме показался щурящийся от яркого солнечного света Степаныч. Одет он был не в привычные парусиновые брюки и вручную расшитую косоворотку, а в изрядно замызганную спецовку, а в прижатой груди руке держал ветошь. «Миша!» Широкое лицо Степаныча расплылось в улыбке. «Когда приехал?» «Да вот, час назад». Не дожидаясь приглашения, Михаил переступил порог. В мастерской было относительно прохладно, пахло древесной стружкой и еще чем-то едким, похожим на химреактивы. «У вас тут прямо алхимическая лаборатория», сказал он, всматриваясь в полумрак. «Так уж алхимическая» усмехнулся Степаныч. «Так шаманю от нечего делать. Тебе ж Люся уже все рассказала, раз приехал?» «Рассказала. И про дам стало быть, тоже рассказала. «Не, Степаныч, я его просто так к тебе притащила, чтобы он ацетон унюхнул», — огрызнулась Люся. «Наш босс возжелал на спящую даму посмотреть. Не насмотрелся в свое время, понимаешь?» Секунду за вхоз рассеянно теребил зажатую в кулаке ветошь, а потом махнул рукой куда-то вглубь мастерской. «Там она, Миша. Я уже почти закончил. Идите, гляньте, если хотите». «Очень нужно». Люся брезгливо огляделась вокруг, но руку Михаила не выпустила, двинулась следом. С каждым шагом сердце ухало все громче и громче, словно подходил он не к статуе, а к любимой девушке. От непонятного волнения даже головная боль немного отступила. Статуя стояла у дальней стены. За пятнадцать лет она практически не изменилась. Нет, она стала еще красивее». Женщина была прекрасно какой-то неживой, не присущей обычному смертному красотой. Тонкие черты лица, чеканный профиль, ямочка на подбородке, распущенные по плечам длинные волосы, наклон головы такой, будто она хотела, но никак не решалась обернуться. Вытянутые вперед не то в умоляющем, не то в предостерегающем жесте руки, струящиеся, похожие на хитон платья, босые ноги с крошечными почти детскими ступнями, Тяжелый взгляд из-под пола век. Михаил обошел статую, не решаясь коснуться тянущихся к нему тонких пальцев, всматриваясь в узнаваемые и одновременно незнакомые черты. Рядом шумом втянула в себя воздух Люська, спросила севшим вдруг голосом. — Свирит, а тебе не кажется, что это не совсем она? — Что значит «не совсем»? Он обернулся, посмотрел на бывшую с интересом. — Ну, у той глаза были закрыты, я это точно помню. Люся попыталась оттащить его от статуи. «А это, смотри, точно подглядывает. Может, свет падает под таким углом?» Михаил вежливо, но решительно высвободился из цепкой Люсиной хватки. «Обман зрения? Да какой там обман? Она смотрит!» «Смотрит. А должна спать. Она ж спящая дама, а не смотрящая. Не, мужики, зря вы на ботяне моего грешили. Это не та статуя». «Сейчас узнаем, та или не та». Михаил присел перед дамой на корточке, ногтем поскреб подол бронзового платья. Выцарапанная гвоздем надпись «М плюс А равно вопрос» не оставила никаких сомнений, потому что он сам собственными руками 15 лет назад накорябал на хитоне спящей дамы это безобразие. Люся присела рядом, посмотрела поверх плеча и презрительно фыркнула. Столько лет прошло, даже семейная жизнь уже позади — Она все не угомонится, никак не простит того, чего по большому счету и не было. Ну что? послышался над их головами голос Степаныча. Она? Она! Михаил встал и еще раз внимательно всмотрелся в лицо спящей дамы. А ведь провалился что-то со статуей не то. И дело не только в глазах. Разворот головы, кажется другой, и вытянутые руки не строго параллельны земле, как раньше. И в застывшей фигуре чудится то, чего быть не может — движение. — Вижу, у тебя какие-то сомнения возникли. Степаныч вплотную подошел к статуе, окинул внимательным взглядом от макушки до пяток. — Признаться, давненько я ее не видел. Но и меня кое-что смущает. — А если сравнить? — предложил рациональная Люся. — Ну, если сравнить статую со старыми фотографиями. — А они у тебя есть? — в один голос спросили Михаил и Степаныч. «Не помню», — дёрнула плечом Люся. «Надо у Петьки узнать. Он же у нас одно время с фотоаппаратом на перевес бегал, мечтал папарацци стать. Может, и сфоткал, когда случайно». «А мы иначе поступим», — Степаныч дёрнул себя за ус. «Когда графский дом было решено под клуб приспособить, я кое-какие архивные документы откопал. Не бог весть, какое богатство, коли в хламе чердачном валялось. Но, помнится, были там эскизы и карандашные наброски. Чьи эскизы?» уточнил Михаил. «Я не уверен, но думается мне, что самого Антонио Солидата. Это того самого, который ее сделал?» Михаил кивнул на статую. «Не сделал, а сотворил», поправил его Степаныч. «Это лодочную станцию или вот мастерскую можно сделать. А такую красоту можно только сотворить. Эх, жаль, неизвестно о нем ничего. Ведь по всему, видать, талантливый был скульптор. А ангела где?» вспомнил Михаил. «Там!» — завхоз махнул рукой в дальний угол, где стояло что-то, накрытое брезентом. «Думал, с дамой закончу, девочками займусь». «Мы посмотрим». Не дожидаясь разрешения, Михаил направился к статуе, потянул за край брезента. «Ангелы. Девочки лет двенадцати, и похожие друг на друга, как две капли воды и чем-то неуловимым на даму. Кудрявые головки запрокинуты к небу, ладошки сложены в молитвенном жесте, за спинами бронзовые крылья». «Мишка, тебе не кажется, что они плачут?» — спросила Люся и осторожно погладила одну из статуй по щеке. «Плачут», — за него ответил Степаныч. «Они же ангелы скорби!» «А похожи на обыкновенных детей!» «Потому и похоже, что в память о детях были созданы!» «Что ж ты, Люся, историей совсем не интересуешься?» Завхоз неодобрительно покачал головой. «Это ж не простые ангелы. Это Анастасия Елизавета, Лизавета, дочери графа Полонского». «Для дочек мог бы и повеселее скульптурки заказать», — хмыкнула Люся. «А то не статуи, а надгробия какие-то». «Про надгробия ты верно подметила. Ангелы эти должны были стоять на могилах девочек». Но в последний момент граф передумал, распорядился, чтобы статуи установили в саду. В «Могилах?» Люся удивленно приподняла тонко выщипанные брови. «Они же еще маленькие совсем. Что ж с ними стало такое?» «Утонули». Коротко ответил Степаныч и отошел от статуи. Я сегодня с дамой закончу, а завтра за них возьмусь. Красивые же, что ни говори. Красивые? Только нахрена они нам нужны? Люся перевела взгляд с ангелов на даму. Если на кладбище им место. В парке установим, сказал Михаил и осторожно коснулся бронзового крыла. Степаныч, давай-ка заглянем в твои документы и эскизы. Вдруг там указано, где конкретно они стояли. В парке? — возмутилась Люся. — Надгробие в парке? Сверид, ты вообще в своем уме? — Не надгробие, а статуи, — поправил он мягко. — А хрен редьки не слаще! На кой ляд в парке два рыдающих ангела? — И даму тоже вернем на прежнее место. Михаил провел рукой по лбу. — Не, Сверид, ты точно сдвинулся со своими психами! Ты забыл, что ли, что тут пятнадцать лет назад творилось? — Забыл, что она! — Люся ткнула пальцем в сторону дамы. — Тут творила! «Не она, а пугач», — Михаил посмотрел на бывшую так, что у той пропало всякое желание пререкаться. Он нечасто позволял себе быть непреклонным, большей частью уступал, но уж если что-то казалось ему по-настоящему значимым, последнее слово оставалось не за горластой и взбалмошной Люсей, а за ним. Михаил не осознавал, как это у него получается, просто принимал как данность свой талант убеждения — хотя глубоко в душе понимал, что это не убеждение вовсе, а что-то более серьезное, способное апеллировать не к разуму, а к подсознанию оппонента. Об этой его способности знал Борько Сизов. Знал и даже пытался использовать в корыстных целях на благо общего бизнеса. Но в корыстных целях у Михаила не получалось. Он вообще не всегда мог контролировать этот ледяной, где-то в самой глубине души рождающийся поток. Учился самоконтролю всю жизнь и многого, надо сказать, достиг но иногда срывался, на какое-то время выпадал из реальности, а когда приходил в себя, оказывалось, что вслед за собой в другую реальность он утаскивал и собеседника, которого потом приходилось извлекать на поверхность, как пойманную рыбу, осторожно выводить из трансового состояния. Результат таких вот погружений всегда был одинаков. Оппонент в раз соглашался с доводами Михаила, принимал все условия и, казалось, сам удивлялся своей изговорчивости». В такой категоричной манере ведения дел Михаилу виделась некоторая подлость, поэтому сознательно к подобным трюкам он не прибегал уже много лет, а бессознательные свои порывы старался держать под контролем. Но даже той тоненькой волос толщиной ледяной струйки, которую он давал ход, хватало, чтобы без всяких физических и душевных затрат поставить на место кого угодно, даже несговорчивую Люсю. «Так-то оно так!» Степаныч, который в этот момент на Михаила не смотрел, а возился возле дамы, обернулся, с сомнением покачал головой. «Да только народу ведь не объяснишь. Многие ведь до сих пор думают, что все из-за нее началось». «Василий Степанович, Михаил устало прикрыл глаза. «Но «Ну вы-то хоть мне сказки не рассказывайте. Мы ж с вами цивилизованные люди, и прекрасно понимаем, что статуя к произошедшему не имеет ровным счетом никакого отношения, что это все плод больной психики». «Чьей больной психики?» Поинтересовалась Люся, но как-то вяло, без присущего ей задора. «Пугача! Сколько экспертиз тогда было проведено! Сколько следственных экспериментов! Ведь доподлинно было установлено, что все это дело рук человеческих!» «Ага, человеческих!» — отмахнулась бывшая. «Ты свирит глажки нашей, расскажи про дела рук человеческих. А то она что-то до сих пор верит, что дама к тем делам тоже причастна. Да если хочешь знать, она статуя этой испугалась сильнее, чем черепушки пугача!» «Когда?» Во рту вдруг сделалось сухо, и руки предательски задрожали. «Что, когда?» Люська досадливо покачала головой и сказала. «Эх, свирит, не зря я с тобой развелась. Надо было раньше, да все дурно надеялось». «Приехала наша Аглая к бабке погостить», — поспешил вмешаться в разгорающуюся ссору Степаныч. Петру рассказывала, что надоели ей за границы, захотелось на родину. «Надоели за границы», — проворчала Люся. «Цаца -ца такая!» «Нет, Степаныч, ну скажи, что цаца». Прирулила вся такая на понтах, смотрит на всех свысока, а сама одета, как бомжара последняя в рванину какую-то. Еще звездой себя мнит. Нет, вы еще попомните мои слова. Поперли нашу глажку из звезд. вот она и приехала рано зализывать. А ты, сверить, не теряйся. Сходи, проконсультируй старую знакомую. Ей твоя консультация очень даже пригодится, потому что она ж больная на всю голову. «Люся», — с укором сказал Степаныч, — «а что, Люся?» В детстве была придурочной, и сейчас куку. ку Бывшая повертела указательным пальцем у виска. «А знаешь что, давай ее в пансионат позовем. Можешь ей скидочку сделать по старой дружбе, и в мозгах ее куриных заодно покопаешься». «Помолчи», — сказал Михаил с угрозой в голосе. «Люся, очень тебя прошу». «Так что со статуями будем делать?» Нарочито громко спросил Степаныч. «В парке поставим. Сверимся с вашими эскизами и поставим. А сейчас, прошу меня извинить, мне пора». Михаил торопливо шел по гравийной дорожке, а вслед ему неслись злые люсины слова. «Ну и иди! Ну и скатертью дорога!»